Глава 3. Руян. 6650 год от сотворения мира в звёздном храме. Наконец, после всех приключений, которые произошли со мной на материке, я вернулся в Черушу и погрузился в дела моего небольшого хозяйства. В глубине леса за посёлком я выбрал участок для постройки бараков, где будет производиться бумага. Закупил необходимое оборудование, солому, опилки, клей, жернова, проволоку и варочные котлы. Потом в окрестных деревушках нанял работников и строителей, приставил к делу Ставра Блажко и вызвал из Новосаловы пару опытных людей, которые могли организовать производство от его начала до самого конца. Процесс был запущен. Всё у меня шло размеренно и спокойно, словно по расписанию. В одно и то же время подъём, гимнастика, тренировка, завтрак и встречи с людьми. Затем обед, военный совет, обход владений, ужин и секс с любимой женщиной. Однако продолжалось это недолго, всего 8 дней. В Аркону прибыл купец Вадик Сокол, который удачно расторговался в Волегоще, а попутно побросовой цене выкупил у своего земляка конкурента лодю и весь товар. Как я и обещал, мы вместе с ним отправились в храм Святовида. Я думал, что покидаю свой уютный теремок и милую Нерейд на пару дней. Однако на деле вышло так, что уехал на 4 недели, ибо одно дело тянуло за собой другое. Поэтому приходилось много бегать и суетиться, и вроде бы Черуш рядом, но как-то так получалось что добраться до родной хаты не было никакой возможности, и я оставался ночевать в штаб-квартире ОБК, куда иногда вызывал жену. Но прежде чем перейти к сегодняшнему дню, расскажу, чем был занят всё это время. Сначала мы с тёской посетили Векамира, и после того, как верховный жрец подтвердил, что за труды готов в пределах острова предоставить семье Ладерских Соколов торговые привилегии, мы детально обговорили условия нашей сделки. которые достаточно просты. Купцы нанимают необходимых острову людей и переправляют их в Новгород, откуда в конце весны вместе с винецким посольством они отправятся на Руян. Взамен соколы получают право на беспошлинную торговлю, полную оплату своих трудов по транспортировке воинов и ремесленников, а также возможность торговать бумагой и чернилами, пробную партию которых тёска захватил на родину. Довольный собой молодой купец, который вполне справедливо считал, что после удачного торга его авторитет среди старших членов большой семьи заметно поднимется вместе с попутным ветром, вышел в море. А я с подачи Векамира вновь был привлечён к делам отдела по борьбе с крестоносцами, который в последнее время стал работать гораздо эффективнее. С утра и до позднего вечера я консультировал новых членов нашей конторы, старых храмовников и молодых волхвов. учил их логически мыслить, рассказывал, как правильно раскидывать шпионские сети на территории врага, объяснял озык контрразведки и партизанских действий, давал примеры системной аналитики, то есть щедро делился всем, что знаю и умею. И поскольку народ подобрался тёртый и жизнью убитый, а тупорезов не наблюдалось, всё, что я говорил, воспринималось всерьёз. Материал усваивался с ходу. Затем выделилось свободное окно в пару дней. Я собрался было оседлать лошадь и выехать на своё маленькое предприятие, где уже поставили первый барак и началась пробная варка бумажной массы. Но в светилище световида с голубим прилетело письмецо от огняра, который сообщал, что для меня есть отличный шнекер, трофей, захваченный лютичами возле своих берегов. Храм уже заплатил за него 140 гривен, и судно ждёт меня в одном из рыбацких поселений неподалёки от Валигоща. Вот только для его перегона необходим хотя бы минимальный экипаж в 10-12 человек. Я человек понятливый, и вместо шаляй-валяй, гуляй-развлекайся, отправился в Ральсвик, где после походов в Швецию и войны с ляхами отдыхало 3/4 всех руянских варягов. Серебром у моряков пока имелось, благодаря бычью в минувшем году была богатая. Так что о работе никто не думал. Однако я на немедленный набор дружины и не рассчитывал. Мой интерес в другом. Следовало присмотреться к людям и прикинуть, когда большинство вольных воинов потратит свои накопления. А заодно хотелось пообщаться с весьма интересным для меня человеком капитаном без корабля, ранга самородом. Он не так давно лишился своей лоддии, а средств на покупку новой не имел. Саморода средних лет, высокого костистого моряка с бледно-синими выцветшими усами и чубом на голове я нашёл быстро и сразу узнал. Ральсвик город не маленький, но привычки людей неизменны, и насколько мне известно, от знакомых варяжских вожаков Ранко всегда останавливался в одной и той же таверне, которая принадлежала его старшему брату Перваку. Мореход был невесел. В одиночестве сидел за столом и пил пиво. На улице шёл ливень. Таверна пустовала как раз Промежуток, когда обед уже прошёл, а до вечера ещё есть пара-тройка спокойных часов. Обстановка была какая-то безрадостная, однако меня это не смутило. Я заказал кружку горячего вина с какими-то травками, молча сел напротив саморода и сразу же услышал от него: "Чего надо? Не видишь, пустых мест кругом полно. Не мешай мне". Парень машинально я отметил что рука варяга легла на широкий кинжал, а хозяин заведения, пожилой лысый мордастый крепыш за стойкой, прислушался. Все правильно. У каждого бывалого вояки из племени ранов столько врагов, что всегда надо быть на стороже. Поэтому реакция братьев-самородов легко объяснима. «Меня Вадим Сокол зовут», — начал я разговор. «И что?» — капитан прищурился. «Я слышал, что у ранка-саморода...» Сейчас трудные времена. И если это ты, я хочу предложить тебе работу. Что надо сделать? Собрать варягов, хотя бы человек 10, отправиться в Валегоч, от храмовников Яровита получить шнекер и кое-что из вооружения, после чего перегнать корабль в Черушу и поставить в сарай. До весны привести его в порядок. Просмотреть борта, заменить канаты, Перебить повреждённые доски и подлатать парус, а по весне пройти вдоль берега и проверить мореходные качества судна. За всё это заплачу тебе 5 гривен и по 2 каждому варягу. Срок найма 3 месяца, а потом, если сговоримся, ещё работа будет. Какая именно? У меня есть судно, но мало опыта. Значит, необходим наставник и опытный капитан. который сможет набрать экипаж и провести шнекер в любую точку Венецкого моря. Плачу серебром. Ранка задумался. Мы помолчали и одновременно, растягивая время, поднесли к кубам кружки. Выпили и опять помолчали. После чего капитан слегка кивнул в сторону брата, мол, опасности нет, и спросил. «Откуда обо мне знаешь?» «Люди о тебе говорили». «А я слышал». Самород слегка нахмурился, и мне пришлось пояснить. Судебор-рутенец о своем побратиме, который в сильный шторм влетел и корабля лишился, хорошо отзывался. «А-а-а, теперь понятно». Капитан усмехнулся, видимо, вспомнил что-то связанное со старым другом и продолжил расспросы. «Ну а за тебя, Вадим Сокол, кто слово сказать может?» «Князь Мстислав». Тот же Судибор Рутинец и Волхвы Арконские. Все люди серьёзные. Да вот беда. Рутинец в воле не зимует. Князь в Каренице, а Волхвы на другом конце острова. Кто тебя в Ральсвике знает? М-м, володарь Гадун, Третьяк уветич, сбыслов Русая, хватит. Остановил меня ранко. Все эти вожаки сейчас здесь. Я с ними поговорю, ответ дам утром. Пока же будь гостем моего брата. Хорошо? На следующее утро Саморот согласился перегнать Шнекер и привести его в порядок. И я, побродив по Ральсвику и пообщавшись со своими знакомцами по Сиктуне и Пырыце, вернулся в Аркону, где происходило знаковое событие местного масштаба. В гости к Викамиру прибыли все князья Венедов. Мстислав, прибыв слов не клот и новый вождь поморян ветись рогдай. Для чего они собрались, понятно. Несмотря на разгром ляхов, которые в настоящий момент собирали деньги на выкуп своего князя Кесаря и его дворян, опасность не отступила. Это было ясно любому здравомыслящему человеку. Следовательно, требовалось продолжить ослабление наших противников и нанести по ним очередной удар. Но куда направить воинов? Такой вопрос наверняка не раз задавали себе князья, и у каждого на этот счёт было своё мнение. Мстислав Весловит, например, считал, что необходим поход на Ольденбург и Любек. Никлод предлагал атаковать своего соседа графа Адольфа Шауенбургского и пройтись по землям саксов. Прибыслов хотел осадить Бранденбург и присоединить к винедам племена стадарян, покорившихся немцам. А Рогдай который начал вытеснять со своих земель за пограничную реку Нотец польских поселенцев-католиков, расселившихся там при Гриффинах, только развел руками, мол, и рад бы повоевать, браты, но силенок не хватает. Короче, князья и сопровождающие их воеводы спорили долго. За малым вновь не перессорились. Но поскольку совет шел в храме Святовида и под присмотром века мира, все закончилось мирно. Вожди племен обменялись информацией, получили собранные обка сведения, посоветовались с верховным жрецом и разошлись. Второй день общего совета, на котором я присутствовал как наблюдатель, проходил тихо и несколько тревожно. Из зданий была получена весть, что в последний день первого весеннего месяца на острове Зеландия будет собран большой тинг. Сбор объявлен слабым и болезненным королём Эриком III. который призвал свой народ прекратить любые боевые действия против соплеменников. И его поддержал вернувшийся из Европы Асрик. За спиной кое-во всегда маячили католические монахи и рыцари. Судя по всему, советник Кнуда Ловарда всё же сообразил, кто уничтожил его воспитанника, королевича Вальдемара, и теперь жаждет мести. Но сам отомстить ранам он не в состоянии, и на Тинге Асрик Наверняка попробует примириться с ярлом Свенном Эстрицином и предложит ему возглавить войско викингов, которое должно напасть на Руян. Наша надежда на долгую гражданскую войну в Дании не оправдалась. И хотя викинги ослаблены, они могут кинуть против Винеда флот, который будет превосходить варяжский минимум в полтора раза, особенно если и норги, и гетландцы помогут, а они, коли цистерцианцы попросят. Данов поддержат. Венедов такой вариант, само собой, не устраивал, а значит, требовался ударное опережение. И после долгого совета князья решили следующее. Необходимо напасть на Данов прежде, чем они договорятся между собой и соберут в кулак боевые эскадры. Время атаки должно совпасть с моментом проведения Тинга. Что же касается плана, то ничего нового придумывать нужды не было, но не было. Благо имелся опыт Никлота и егоды круто, которые уже высаживались на вражеские берега, в том числе и на Зеландию. Сбор всех сил в Ральсвике на Камаедицу. Редовые воины о цели похода знать не должны. Как только армия будет готова, выход в море. Конницу Никлота переправят торговыми судами и расшивами, а пехота пойдёт на лодях. До Зеландии недалеко, а волхвы могут предсказать погоду. И далее всё по накатанной колее. Высадка, атака Роскилле, где скорее всего пройдёт тинг, уничтожение всех врагов, кто примет бой, и не сбежит, сбор трофеев и возвращение на Руян. Все понимали, что даны могут нас ждать и в состоянии выставить крупные войска. Но победы минувшего лета и осени бодрили и пьянили, а когда князья чувствовали поддержку братьев в Покрове, И могли не опасаться нападения на свои дома со стороны соседей, это придавало им дополнительную уверенность в своих силах. Итак, предварительные договорённости были достигнуты, и совет завершался. Вожди подтвердили, что станут биться с врагами, и перед ликом Святовида дали клятву стоять заодно. В конце кратко высказались воеводы, которые естественно, поддержали своих верховодов. И вдруг, когда князья уже готовы были разойтись, Викамир дал слово мне. Я ничего подобного не ожидал. Стою себе спокойно, слушаю речи, гоняю мыслишки, никого не трогаю. Что надумал, собирался рассказать Викамиру, и тут он меня выкликнул. «Ведун, Вадим Сокол, ты можешь что-то сказать?» Все присутствующие посмотрели на меня, но я не смутился. Люди вокруг не чужаки, но... И практически с каждым я где-то пересекался. Правда, они могли удивиться тому, что верховный жрец вызывает простого ведуна, но коли так, то это повышение моего личного статуса в глазах общества. Сеем мне на руку. А потому я не иерепенился, выступил из живого полукруга, который образовался возле статуи Святовида, и вышел на середину. Да. Мне есть что сказать. Мой взгляд столкнулся со взглядом Векамира. который одобрительно кивнул. Говори. Князья, приложив правую ладонь к сердцу, я слегка поклонился в сторону вождей, которые стояли плечом к плечу. Бояре, кивок в сторону воевод. Скажу, что на душе лежит и в думах. Я слушал вас, и сердце моё пело от того, что венеды готовы сообща идти в бой и забыть мелочные ссоры прошлых лет. Это хорошо. И боги, которые смотрят на нас, наверняка радуются этому. И когда ваши корабли пойдут в гости к Данам, мой шнекер будет с вами. Однако есть кое-что важное, на чём я хотел бы заострить ваше внимание. Разрешите слово молвить. Красиво плетёт, донеслось до меня от твоих вот. Да, будто пописаному, добавил кто-то. Князья переглянулись и ко мне обратился Никлод. Мы выслушаем тебя, ведун. По большому счёту князей можно было и не спрашивать, ведь есть разрешение верховного жреца. Однако проявить уважение к ним необходимо, а поскольку я их действительно уважаю, то можно и поклониться, и обратиться. Важди, вы поведёте нас в бой, и мы пойдём за вами. Победа будет за нами, в этом сомнений нет. Вот только что потом, после того, как мы разобьём данов, разгоним тинг И разграбим города врагов. А я скажу что, за год другой, при содействии европейцев даны восстановятся, отстроят города и корабли, а затем вновь начнут готовить свои налёты на Руян. И сейчас, в присутствии лучших мужей венецких племён, стоя перед ликом Бога, я хочу сказать, что пока на нас не налетели германцы, а ляхи откатываются в свои земли, мы должны так ударить по данам, чтобы они долго на ноги встать не могли. Я обвёл взглядом лица мужчин вокруг меня и выдохнул: "Мы должны захватить Зеландию и сделать её нашим островом". Народ зашумел. Кто-то недоверчиво хмыкнул, а кто-то даже возмутился, мол, что за чушь? Но я посмотрел на князей и на верховного жреца и понял, что идея им понравилась. Пока верховводы не до конца осознали, что к чему да от чего, но позже всё переосмыслят. Они подумают, прикинут свои силы, посоветуются с своими водами и решат, что я прав. А чего? Я всё верно сказал. Зеландия это богатый кусок суши, который вместе со островами Мен и Фальстер перекрывает выход в Северное море. Следовательно, кто им владеет, тот считается хозяином проливов. Опять-таки, именно возле берегов Зеландии Формируется всё из кадры датских викингов, которые идут на винедов, а если мы там встанем и держаться будем крепко, круянус с запада никто не прорвётся, а Любек и Ольденбург, как морские порты, станут неинтересны. Снова ко мне обратился Никлот. Ладно, баишь, ведун Вадим. Но ты понимаешь, что предлагаешь сделать? Да, Я всё понимаю и осознаю. Точно так же, как и то, что второго такого шанса может не представиться. Его просто не будет, потому что через год-два полыхнёт всё пограничье, и собрать войско, в котором будут воины всех четырёх финских племён, возможно, уже не удастся. Надо думать. Так никто никого не торопит. Что ещё можешь сказать, Видун? Бородатый темноволосый князь, глаза которого блеснули весёлыми искорками, передернул плечами и красный плащ на его плечах вздрогнул Войску нужен один вождь, и он должен быть выбран сейчас. А то все вы видели, что в Щеце не происходило, когда воины готовились выступать на пыруцу, и два всё дело не порушилось, ибо каждый хотел быть первым. Так что этот вопрос надо решить прямо сейчас, пока все князья вместе. Кроме того, для такого большого дела, как захват Зеландии, нам нужны союзники. И я предлагаю позвать Свеев, Гуттер Матастерена и пруссов, которые за добычу и оружие на своих дубосах пройдут вдоль берега и выйдут к датским берегам. Пусть Свеев будет немного, хотя бы 3-4 дракара, но это 300-400 воинов, которые встанут на нашу сторону. И пруссы, если правильно с ними поговорить, то и 4000 бойцов выставят. Для нас это ощутимая помощь. «Не надо нам никакой помощи!» выкрикнул один из бояр. Правильно! поддержал его другой. Мы сами с данами справимся. Я посмотрел на Крикунов, первый, похожий на медведя пожилой крепыш из свиты Нехлота, кажется, Гудим Громобой. Второй правая рука Мстислава, тридцатилетний капитан Стратима, Талалай Прислов, принявший командование кораблём после того, как Выдыбай был избран вожаком ранов. Оба боярина люди авторитетные и горячие. Громобой за незалежность бодричей радеет, а Прислав — до добычи жадной. Это я знал, и вступать с ними в спор не хотелось. Однако я уже разошелся и останавливаться не собирался, а потому посмотрел прямо в глаза громобоя, который был ко мне ближе, шагнул в его сторону и повысил голос. — Гудим, я помню тебя. Ты под пырыцей в конце битвы двух ляжских дворян копьем из седла выбил, а значит, воин знатный. И не трус. Но помощь нам всё же нужна. А тот, кто говорит, что нет, может посмотреть на стадорян. Они тоже кричали, что им не надо подмоги, мол, сами герои. И что мы видим теперь? Они под немцами, и Бранденбург стал Бранденбургом. Мало этого примера. Давай дальше. Маричане сами по себе были, а теперь их столица Девин называется Магдебург. От Древан уже и памяти почти не осталось. Мельчани Лужичане, слупяне, плони, худичи, нишане и многие другие племена кресты на шеи таскают и рады тому, что под плетью ходят. И все это от того, что каждый был сам по себе, а я говорю, что так нельзя. В единстве сила, таков завет предков. Но Венедам пока не на кого опереться среди братьев по крови. Следовательно, нужно искать помощи у тех, кто держится за родовую традицию и старых богов. Именно поэтому необходимо поднимать свеев и пруссов, иначе дай срок, и они поднимутся против нас, под знаменами католиков. Крымобой от такого наката с моей стороны как-то потерялся и только пробубнил. «Да я же как лучше...» — воеводу прервал Викамир, поддержавший меня. «Ведун Вадим дело, — говорит. Но над этим надо подумать, так же, как и над другими его речами. Вадим, есть еще что сказать?» Нет, мотнул я головой. Тогда завтра соберёмся ещё раз. Пусть каждый подумает над целью весеннего похода и о привлечении союзников. А потом мы вместе примем окончательное решение. За одно, вождя всего войска, выберем и гадание проведём. Один за другим князья и бояре на ходу переговариваясь покидали храм Святовида. А я задержался. И когда мы с Векамиром остались вдвоём, я посмотрел на седобородого старца в белых одеждах и спросил: Ты знал, что я скажу? Нет? Верховный жрец подошёл к украшенному узорами и древними знаками белом мраморному алтарю перед статуей своего божества, погладил холодный камень ладонью, задумчивостью посмотрел на лики Святовида. Меня словно в спину толкнули: "Дай слово Вадиму". Может, это интуиция, а может, веление Бога. Непонятно, но это и не важно. Главное, ты сказал, что вызвало интерес князей и самых умных воевод. А раз так, твой выход на круг был по делу. Белый конь святовида, стоявший за деревянной стеной, будто подтверждая слова волхва, стукнул по полу копытом и громко всхрапнул. А я кивнул на выход и... И спросил старика: "Как думаешь, Векамир, они примут мои предложения?" "Да, в этом я не сомневаюсь." Жрец кинул на меня косой взгляд. "И дело здесь даже не в том, что надо остановить набеги данов и создать опасное положение для гетланцев и немцев. Князья мыслят немного иначе, чем мы, радары богов. Поэтому сейчас каждый из них думает о том, что захватив Зеландию, Он сможет нарезать одному из своих многочисленных отпрысков землицы и дать ему рабов из местных бондов, которых, в отличие от вольнорождённых соплеменников, можно пригибать к земле ермом. Опять же, это принесёт большую добычу и позволит варягам беспрепятственно выходить в океан. А то даны совсем обнаглели, заперли нас в Венецком море, и теперь нам можно выскочить лишь тайком либо с караваном новгородцев. То же самое с союзниками. Ты думаешь о боевом братстве, которое сплотит сторонников родной веры, а воеводы прикидывают, что иноземцев можно кинуть на самое опасное направление и за счёт этого сберечь своих воинов. Это я тоже понимаю, потому и высказался. А что с общим вождём? Кто им станет? Старый волхв ответил сразу. Ни клод Это потому, что он уже воевал с данами на их территории, не только. Его земли ближе всех к Зеландии и Фальстеру, и у него с викингами свои счёты ещё со времён Кнуда Ловарда. Поэтому мягкости данам от него ждать не придётся. Ясно. Мне завтра на совет приходить? Разумеется. Кстати, там же встретишься с вождями, которые по весне, думаю, нажив ин день покинут Руян и пойдут в Винланд. Мысленно я потёр руки. Наконец-то начинается движение в сторону Америки. Но Виду, что рад этому не подал, сохранил невозмутимость и спросил: "И кто же это? Будим мир весловит? И Авсин Бередрагович? Знаю этих достойных вождей. Вот и хорошо. Пообщаешься с ними, обговорите пути, нарисуешь для вожаков карты, сравни их с нашими, а потом расскажешь варягам о краснокожих людях. У вас вся зима впереди, но готовиться к дальнему походу надо уже сейчас. Понятно. Тогда иди. Поклонившись, я развернулся и широким шагом вышел на храмовый двор. Несмотря на сильный холодный ветер с востока, который ударил мне в лицо, настроение хорошее и слегка приподнятое. Пошла суета. Пошла. Даёшь Винланд картошку, сахар, кукурузу и золото от стеков. Я Авсинья Бередраговича и Бодимира, вместе с которыми был в Швеции, хорошо запомнил. Эти двое, один старый и многоопытный, а другой молодой и рьяный, если до заокеанского материка доберутся, то так в тех краях развернутся, что не остановишь. Это точно. Ибо люди они сильные, хитрые и цепкие, словно обордажные кошки, а значит своего не упустят. Особенно благородный весловит который мечтает стать королём